Великий магистр терпеть не мог жгучее солнце и суховее, хотя и не уставал себе напоминать, что именно здесь, на этой, казалось бы, совершенно непригодной для жизни земле, родился Иисус Христос. Сеньор де Сабле всегда поражался этому непреложному факту. «Хуже места для Бога явления, как он считал, на всем белом свете не сыщешь». И каждый раз, когда Робер смотрел с высоты крепостной стены на бесконечную даль, охристой, выбеленной солнцем равнины, сожмущимися друг другу и сушенными деревьями, его охватывала тоска по родной Франции. Лаванда. Она должна была сейчас цвести там, на родине, наполняя воздух терпким ароматом и жужжанием сотен пчел. Но в Палестине в нос забивается только горячий суховей с мелкими гранулами песка. Магистр возвращался в Акру. Неотложное дело у стен Яфы, отозвавшее его из города, теперь уладилось. Отряд верных ему рыцарей получил необходимое распоряжение и ожидал финальную битву в полной боеготовности. Даром рисковать людьми Робер не собирался, раздав им четкие указания касательно поведения в сражении. Единственным приоритетом была жизнь короля Ричарда, которая еще пригодится и ордену, и Англии. Ослабление последней в планы магистра не входило. Все остальное, включая исход боя, оставалось делом второстепенным. Как именно закончится бесславный поход, Роберт де Сабле уже знал наверняка, и рвать живо себе и людям ради запятнанной полководческой чести львиного сердца не собирался. Тем более, что и последний недолго протянет, если немедленно не вернется в Англию, чтобы навести там порядок. Роберт собирался этому возвращению поспособствовать, чтобы избавиться от последнего конкурента на Святой Земле и даже помочь ему пересечь континент ради сохранения действующей власти на Британских островах. Ричардом оказалось просто манипулировать. Такие люди, яркие, деспотичные, Жестокие и обаятельные одновременно, слишком сильны на публике, в бою и на арене, чтобы оставаться такими же и в обыденной повседневной жизни. У них непременно найдется слабина, особенно у тех, кто слишком настойчиво старается стать лучшим. Нащупав такую ахиллесову пяту, удобно вертеть ими самым бесцеремонным образом, выдавая свои желания за их собственные. Мудростью, терпением и немалой долей лукавства он покорил Ричарда. Пожалуй, что отослать Ллойда с младшим сыном на поиски креста было хорошей идеей. Теперь около монарха не осталось никого, кто сумел бы спасти его от абсолютного краха, кроме, разумеется, самого рабера который с радостью окажет королю-услугу и окружит его заботой и вниманием своего ордена. Ричард крепко сидел у него на крючке. Робер надеялся только, что чрезмерная самоуверенность не заведет монарха в гроб раньше времени. Львиное сердце был нужен живым. Вороной конь в тяжелой броне всхрапнул, когда Робер дернул поводья в латной перчатке, выворачивая городским воротам. Вооруженный конвой великого магистра сопровождал его повсюду. Роберт пережил слишком много своих конкурентов, чтобы не слышать доводов рассудка и не обезопасить собственную жизнь. Солнце нещадно полило, отражаясь бликами от изрядно облезших металлом кольчуг и лад крестоносцев. Проезжая по узким улицам, Роберт чувствовал, как по вискам и бритой голове скатывается градом липкий, раздражающий пот. Он не ждал сюрпризов по возвращении, беспокоился лишь за наследника земель лорда Ллойда, который после убийства своего брата испытывал некоторое помутнение рассудка, что, впрочем, вскоре пройдет. Роланд — сильный человек, он справится. Немного времени, и один из лучших бойцов Ордена, молодой, талантливый и, безусловно, преданный, вновь вернется под его крыло. Сир... Обратился к нему молодой лейтенант полушепотом, как только великий магистр спешился во внутреннем дворе северного форта. «Есть сведения о гибели нашего брата». Робер потрепал вороного коня по гриве, позволяя кониху отвести уставшее животное в стойло, облизнул пересохшие губы. Неприятности с порога раздражали. И все же де Сабле не позволил себе не отогнать вестника с дурными новостями, но проигнорировать их. С тех пор, как год назад он занял место магистра ордена храма, не проходило ни ночи, ни дня, без того, чтобы служить во благо великой миссии. Он справлялся хорошо, по крайней мере, сам оценивал себя недурно, не позволяя, однако, гордыне ослепить внутренний звор. — Кто погиб? — также негромко спросил Робер лейтенанта, чуть склоняясь из-за разницы в росте. «Сэр Роланд Ллойд, монсеньор». Де Сабле едва не отшатнулся, в последний миг все же сдержавшись, дабы не выказывать слабости перед подчиненными. Во дворе посланник он расспрашивать больше не стал, кивнул, чтобы тот следовал за ним, и быстрым шагом пересек площадку, направляясь к лестнице. До самых Келей не промолвил ни слова, молча отмечая караульных, исправно несших вахту, встречавшихся на пути рыцарей и прислушников. Своих телохранителей отпустил еще у ворот форта. По территории крепости Робер ходил всегда один. Храбрый воин, под знамя которого стянулись лучшие рыцари и дворяне Европы. Он мог бы беспрепятственно ходить по всей святой земле без сопровождения если б не размолвка, с Рашидом Аддином Синаном, горным старцем. Шейх сразу почувствовал угрозу в новом магистре ордена храма, понял, что власть в палестинских городах ускользает из рук нужных ему людей. Дела иметь по-прежнему не отказывался через третьи руки подставных лиц, однако в открытую на контакт не шел и убить своих подсылал исправно. При мысли об ассасинах на душе сразу стало тоскливо. По словам Роланда, ныне, видимо, уже покойного, один из них сопровождал его брата Кая по пустыне и, очевидно, все же выжил в бою под Хатином. Таких свидетелей опасно оставлять в живых. Но у Роланда с крестом на руках попросту не оставалось другого выбора, кроме как стремглав бежать обратно в Акру. Похоже, последствия такого решения не заставили себя долго ждать. У порога библиотеки, пострадавшей при прошлом штурме и так и не восстановленной до конца, Робер кивнул лейтенанту и сам прикрыл двери, кивком велев караульному идти прочь из этой части коридора. Лишь теперь сеньор де Сабле решился выслушать посланника. Усевшись за высокий стол, магистр положил шлем перед собой, скинул одну за другой латные перчатки и посмотрел, наконец, на лейтенанта. «Убийцу уже поймали?» — спросил он, ожидая услышать дежурное «нет» и очередное проклятие в адрес неуловимых ассасинов. «Нет», — оправдал его ожидание лейтенант. «Но «Ну, это сложно сделать, монсеньор». «Ловят?» — прервал послание Корабель. «Нет». Поколебавшись, ответил лейтенант. «Мы не посмели объявить его в розыск, монсеньор». «С ума сошли?» — пока еще спокойно поинтересовался Де Сабле. «Что значит «не посмели»?» «Лорд Ллойд — правая рука короля Ричарда», — пробормотал запуганный, кажущимся спокойствием посланник. «Мы побоялись скандала, так или иначе связанного с именем его величества. Решили ждать вашего возвращения». Робер обмер, переваривая услышанное. Если он правильно понял, и Роланда убил не ассасин. Как это произошло? подавил первый всплеск бурных эмоций сеньор де Сабле. Бертольд следил за сэром Роландом, как вы и приказывали, Сир, быстро заговорил лейтенант. Он наблюдал, как наш брат, слегка, слегка на покинул таверну и направился к набережной. Бертольду пришлось слегка поплутать, но затем он все же вышел на пристань. И своими глазами увидел лорда Джона, который пронзил кинжалом сэра Роланда. Удар в печень — верная почти мгновенная смерть. Некоторое время Робер молчал, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Проклятый англичанин, который всегда ставил ему палки в колеса, еще в его бытность адмиралом английского флота в Италии. — Лорд Джон, видимо, все ж проникся непреложной истиной. Если сокровище нельзя заполучить, его нужно уничтожить. Как иначе объяснить убийство собственного сына? Робер даже не знал. — Проклятие! — пробормотал магистр вслух. — Отчего же Бертольд не пришел к нему на помощь? — Был слишком далеко, он, сеньор. Говорит, едва подошел, как случилось убийство. — Ленивый осел! — выругался Робер, вставая из-за стола. «Что же его так задержало в пути? Почему он сам не пришел с докладом?» «Убит, монсеньор. Прошлой ночью у себя в келье на стене был нарисован знак ассасинов». «Этим-то что понадобилось от Бертольда?» «С вашего позволения, монсеньор», — поклонился лейтенант, не поднимая глаз на обманчиво спокойного, но опасного, как вулкан магистра. «Я думаю, Бертольд работал на наших врагов. Его убили, чтобы скрыть улики» ну или за ненадобностью. в объяснения я не нахожу, Сир. Де Сабле молча изучал вестника, обдумывая услышанное. Картина складывалась неприятная. Если Бертольд шпионил для Ллойда, то неудивительно, что он не предотвратил убийство Роланда. Наверняка сэр Джон оплатил ему труды. Возможно, даже попросил увести невольных свидетелей подальше от причала, что и задержал изменник в пути. Хорошо, что он оставался верен своей привычке никому и никогда не раскрывать всех секретов. О том, где находится Иерусалимская часть Животворящего Креста, не знала ни одна душа, кроме его собственной. Даже Дертольд, чьи уши и глаза были воистину бесценным в сведений, в том числе и для врагов Ордена, не знал ничего о том, где именно великий магистр спрятал святыню. Сам Робер справедливо полагал, что до обряда уничтожения никому и не следует знать деталей. Слишком долго они искали важную реликвию, слишком большую божественную силу вмещала в себе относительно маленькое древо. Иерусалимская часть креста оказалась всего две пяди длиной, шириной в два пальца и толщиной в столько же. Совсем немного. Робер ожидал большего. Зато спрятать святыню труда не составило. Где тело Сайра Роланта? В нашей часовне Монсеньор, готово к погребению. Бертольд кликнул стражу, они вместе донесли нашего брата до крепости. Лорд Ллойд к тому времени исчез. Монсеньор, сир! Двери библиотеки приоткрылись. Внутрь смело заглянул в встревоженный рыцарь из караульных. К вам посетитель! Де Сабле удивленно приподнял бровь. «Лорд Джон Ллойд!» — закончил запыхавшийся посланник.